Глава 36. Союз не всегда является силой. За гробом в след провожатые шли, и плакальщиц стоны звучали вдали. Перси Шелли. Как и было оговорено накануне днем, мистер Хейл и Маргарет пошли повидаться с Николасом Хиггинсом и его дочерью. В своем траурном одеянии Напоминавшим о недавней потере, они испытывали странное смущение. Но впервые за много недель они шагали вместе по улицам города, и чувство невыразимой симпатии притягивало их друг к другу. Николас сидел у камина на своем обычном месте, однако у него в руке не было знакомой трубки. Его подбородок покоился на ладонях, локти упирались в колени. Он не встал, увидев их, но Маргарет прочитала в его глазах угрюмое приветствие. «Садитесь», — сказал он, энергично ткнув кочергой дымившееся полено. «Сейчас огонь разгорится». Казалось, он хотел отвлечь внимание гостей от себя. Вид у него был неопрятный. Черная щетина недельной давности придавала его бледному лицу измождённый вид. Потрёпанная куртка нуждалась в починке. «Мы подумали, что можем застать вас в обеденное время», — произнесла Маргарет. «С тех пор, как мы виделись, у нас тоже случилась беда», — добавил мистер Хейл. «Да, бед сейчас больше, чем еды на столах. А мой обеденный час растянулся на весь день, так что вы можете застать меня дома в любое время суток». «Вы по-прежнему не работаете?» — спросила Маргарет. «Да», — коротко ответил Николас и, немного помолчав, приподнял голову. «Только не думайте, что я нуждаюсь в деньгах. Без бедная девчушка, имела небольшой запас монет под подушкой. Наверное, в последний момент хотела отдать их мне в руки. Мэри снова устроилась в цех по нарезке бумазеи, а я сижу без работы». «Мы должны, Мэри, некоторую сумму денег и хотим», — сказал мистер Хейл. Маргарет поспешила сжать руку отца, остановив его на полуслове. «Если она возьмет их, я выставлю ее за дверь. Буду жить в доме, а она останется снаружи. Вот так». «Тем не менее, мы должны поблагодарить ее за добрую службу», — снова начал мистер Хейл. «Я не благодарил вашу дочь за ее любовь к моей бедной девчушке, за ее заботу об Эс. Я никогда не находил нужных слов». Но я постараюсь найти другие. Если вы начнете говорить мне, сколько малышка Мэри заработала на службе у вас. Вас не принимают на работу из-за той забастовки? Мягко спросила Маргарет. Забастовка закончилась. На этот раз. Я без работы, потому что не прошу ее. И никогда не попрошу, потому что добрых слов мало, а плохих много. Пребывая в своем угрюмом настроении, Он получал удовольствие, отвечая на вопросы загадками. Однако Маргарет видела, что ему нравится их интерес к его персоне. Добрые слова? Это когда кто-то просит работу. Я думаю, что это лучшие слова, которые могут сказать люди. Фраза «дайте мне работу» означает «я сделаю ее по-человечески». Какие добрые слова? А плохие? Это те, когда вам отказывают в работе, верно? Да. Плохие слова — это когда говорят «Ага, дружок, ты был верен своим правилам, а я буду верен моим. Ты делал все, что мог для своих товарищей, когда им требовалась помощь. Ты выражал верность рабочему классу, а я буду защищать мой социальный класс». Ты оказался в дураках, потому что не понял, как нелепо быть преданным глупцом. Поэтому иди к черту: У меня не будет для тебя работы. Это плохие слова, и их много. Но я не глупец. А если когда-то и был им, то люди после их вывертов научили меня мудрости. Я быстро учусь, когда мне дают уроки. Но разве не стоило прийти к вашему прежнему хозяину, и спросить, не захочет ли он взять вас на работу, поинтересовался мистер Хейл. Пусть шанс невелик, однако, может, что-то и получится. Хиггинс снова вскинул голову и, бросив взгляд на собеседника, разразился злым смехом. «Мистер, только без обид. Можно я задам вам два вопроса?» «Да», — ответил мистер Хейл. «Всегда пожалуйста». «Я думаю...» Вы как-то зарабатываете себе на хлеб. Люди редко живут в Милтоне ради удовольствия, если могут поселиться в других местах. Вы совершенно правы. У меня имеется небольшой доход от личной собственности. Но я переехал в Милтон для того, чтобы стать частным учителем. Чтобы учить людей. Хорошо. Но они ведь платят вам за обучение. «Да», — с улыбкой произнес мистер Хейл. Я беру за обучение плату. А эти ученики говорят вам, что нужно делать с деньгами, которые они дают вам за ваш честный труд? Конечно, нет. Они не говорят «Мы знаем, что у вас имеются братья и близкие друзья, нуждающиеся в деньгах для целей, которые вы с ними считаете верными. Но вы должны пообещать нам, что не дадите им ни одного пенни». Сейчас вам кажется, что, поддержав их деньгами, вы совершите хорошее дело. Однако мы считаем это неправильным. И если вы потратите хотя бы монету на помощь вашим друзьям, мы разорвем с вами все отношения. Они не говорят вам такого? Нет, конечно, нет. Что бы вы сделали, если бы ваши ученики поставили вам такое условие? Я задумался бы о том, «Стоит ли мне подчиняться такому жесткому диктату?» «Никакое принуждение не заставило бы меня покориться условиям, нарушающим мои права», — сказал Хиггинс. «Но вы поняли меня и попали в самое яблочко. Хемпер, мой прежний хозяин, заставил своих рабочих подписать обязательства. Он заставил их поклясться, что они больше не будут помогать Союзу» и поддерживать бастующих людей, чтобы спасти их от голодной смерти. Фактически, оказав давление и получив необходимое обещание, Хемпер превратил своих рабочих в лжецов и лицемеров. Однако их грех ничтожно мал в сравнении с преступлением жестокого хозяина, который заставляет человеческие сердца быть чёрствыми, не позволяя им делать добро своим сородичам, когда это нужно и мешая правому и справедливому делу. Однако я не отрекусь от совести ради какой-то работы. Пусть даже её мне даст сам король. Я член Союза, а это единственная организация, которая отстаивает права рабочих. Мне не раз доводилось быть забастовщиком, и я знаю, что такое голод. Поэтому если я получу шиллинг, «Я отдам 6 пенсов в казну Союза. Хотя сейчас мне негде заработать этот шиллинг». «Неужели такие обязательства против поддержки Союза теперь требуются на всех фабриках?» — спросила Маргарет. «Точно не знаю. Это их новая затея. Хотя я думаю, что никакие бумажные обещания не приведут ни к чему хорошему. Сейчас их принуждение действует на людей» но постепенно они поймут, что тирания порождает лжецов. Наступила небольшая пауза. Маргарет не решалась задать вопрос, который волновал ее. Девушке не хотелось раздражать и без того слишком мрачного Хиггинса, но в конце концов она заговорила. Мягкий тон девушки и ее смущенная манера показывали, что она не желает поднимать неприятные темы. Помните, как бедный Бушер Назвал союз жестоким тираном. Кажется, он сказал, что это худший тиран из всех возможных. И в тот момент я согласилась с ним. Ее слова не расстроили Николаса, но ввели его в небольшое оцепенение. Прошло какое-то время, прежде чем он ответил. Мужчина снова опустил подбородок на ладони и задумчиво посмотрел на огонь. Маргарет не видела его лица. Я не отрицаю, что Союз иногда принуждает людей выполнять свои требования. Но это ради их блага. Я говорю вам правду. Рабочий человек ведет ужасную жизнь, если он не состоит в Союзе. Однако, как только он входит в ряды организации, о его интересах начинают заботиться многие люди. Только объединившись вместе... Рабочие могут отстаивать свои права. Чем больше численность союза, тем больше шансов у каждого члена найти справедливость в своей жизни. Правительство заботится о глупцах и безумных. Если какой-то человек ведет себя странно и причиняет неудобства своим соседям, властные органы подвергают его проверке, хочет он того или нет. То же самое мы осуществляем в Союзе. Мы не можем посадить упрямого рабочего в тюрьму. Но наша организация способна сделать его жизнь невыносимо тяжелой. Он все равно будет вынужден вступить в наши ряды, даже вопреки себе. Бушер всегда был глупцом, но нет ничего хуже глупца, который верит в свою исключительность. «Он причинил вам вред?» — спросила Маргарет. «Да» причинил. Общественное мнение было на нашей стороне, пока он со своими подельниками не начал бунт и не пошел на нарушение законов. Его действия привели к окончанию забастовки. «Тогда зачем вам нужно было привлекать его в союз? Если бы вы оставили его в покое, он ничем не навредил бы вам. А так вы довели его до безумия». «Маргарет», — тихо произнес мистер Хейл, — Увидев, как нахмурился Хиггинс, он решил предупредить ее о возможных осложнениях. «Ваша дочь нравится мне своей прямотой», внезапно сказал Николас. «Она ясно выражает свои мысли, но при всем своем уме она не понимает, что союз — великая сила, наша единственная сила». Недавно я читал стихотворение о том, как плуг срезает маргаритку и слёзы лились из моих глаз, хотя обычно меня не заставишь всплакнуть даже по серьезным причинам. Однако я вам гарантирую, пахарь никогда не остановит плуг, как бы ему ни было жаль Маргаритку. Им управляют не чувства, а здравый смысл. Плуг Союза тоже вспахивает землю для будущего урожая. Такой человек, как Бушер... Разумеется, не Маргаритка, а скорее сорняк, который надо было срезать под корень. Я очень зол на него, поэтому не могу сейчас говорить о нем справедливо. Но я с удовольствием смял бы его плугом. Почему? Он снова сделал что-то плохое? Конечно, сделал. Этот парень всегда был творцом неприятностей. Сначала этот идиот взбесился и подбил людей на бунт. Затем он спрятался в какой-то дыре, где и сидел бы сейчас, если бы Торрентон продолжал преследовать его как зачинщика беспорядков. Но Торнтон, по неведомым мне причинам отозвал исковое заявление, и через некоторое время Бушер прокрался в свой дом. День или два он и носа оттуда не высовывал. Наверное, ему было стыдно. А затем, куда, вы думаете, он направился? К Хэмперу. Черт бы его побрал. Он шел на фабрику с таким приторным лицом, что меня чуть не стошнило от его вида. Бушер шел просить работу, хотя прекрасно знал о новом правиле — о клятве не давать Союзу и Пенни на помощь голодающим забастовщикам. Скажите, почему, когда он голодал, Союз помогал его семье? А тут он шел, готовый клясться и подписывать любые правила, готовый рассказать фабрикантам все, что ему было известно о наших планах. ⁇ Стопроцентный Иуда. Но я признателен Хемперу. В свой смертный час я поблагодарю его за то, что он выгнал Бушера и даже не стал слушать его. Ни одного слова. Хотя люди, стоявшие рядом, Рассказывали, что предатель плакал, как ребенок. «Это ужасно!» — воскликнула Маргарет. «Мне жаль его. Хиггинс, я не узнаю вас сегодня. Разве не вы сделали Бушера таким, затащив его силой в Союз? Он с самого начала был против, но вы навязали ему свою волю». «Ах, вот как! Значит, Союз сделал его таким. А кем он был?» Внезапно. С улицы донеслись приглушенные ритмичные звуки, привлекшие к себе их внимание. Голоса соседей во дворе затихли. Шаги под окнами замерли, или точнее начали медленно перемещаться к воротам. Послышался отчетливый топот, который рассек образовавшуюся тишину и проник в дом Хиггинса. То была размеренная поступь людей, переносивших тяжелую ношу. Словно по сигналу, Николас, Маргарет и мистер Хейл бросились к двери. Их влекло во двор нелюбопытство. Это был священный порыв. Шесть человек шли посреди узкой дороги, трое из них — полицейские. Они несли на своих плечах снятую с петель дверь, на которой лежало тело мертвого мужчины. С каждой стороны двери что-то постоянно капало. Вся улица вышла посмотреть на это зрелище уже сопровождавшейся небольшой процессией. Многие люди приставали к носильщикам с расспросами, и те неохотно давали ответы, слишком часто им приходилось рассказывать одну и ту же историю. Мы нашли его на поле, в ручье. В ручье? Там и воды-то нет, чтобы утопиться. Видно, очень уж ему хотелось. Он лежал лицом вниз. Наверное, устал жить и нашел хорошую причину для смерти. Хиггинс, стоявший рядом с Маргарет, спросив дрожащим голосом: Это же не Бушер, верно? У него не хватило бы мужества. Конечно, это не Джон Бушер. Почему они идут к его дому? Эй, что такое? У меня звенит в ушах. Я ничего не слышу. Мужчины аккуратно положили дверь на камни, и все увидели утопленника. Его остекленевшие глаза. Один наполовину открытый, и другой смотревший прямо в небо. Он сохранял ту позу, в которой его нашли. Лицо распухло, кожа приобрела странный цвет, поскольку ручей использовался для слива отходов из красильных цехов. Передняя часть головы оставалась лысой, но сзади волосы росли длинными тонкими прядями, с которых теперь стекала вода. Несмотря на обезображенный вид, Маргарет узнала Джона Бушера. Всеобщее любопытство к его искаженному лицу казалось ей таким кощунственным, что она вышла вперед и мягко накрыла голову мертвеца своим носовым платком. Взгляды всех присутствующих перешли на нее. Когда она, выполнив свой набожный долг, вернулась к Хиггинсу, который будто бы врос ногами в землю, соседи зашептались, и один из них подошел к Николасу чтобы высказать свое мнение. Хиггинс, ты знал его. Кому как не тебе извещать его жену? Сделай это мягко, но быстро. Мы не можем оставлять его здесь долго. Я не могу, — ответил Хиггинс. Не простите меня. Я не могу сообщить ей о смерти мужа. Ты знаешь ее лучше нас, — настойчиво произнес мужчина. Мы сделали свое дело и принесли его сюда. Теперь твоя очередь. Я не могу быть вестником смерти, повторил Николас. Меня и так уже подкосил его нынешний вид. Мы не были друзьями. А теперь он к тому же и мертв. Ну, если не можешь, значит не можешь. И все же кто-то должен пойти к его жене. Это ужасная обязанность. Ей повезло, что она не услышала вестей о смерти мужа от грубого человека потому что такое сообщение нужно сделать мягко и тактично. «Папа, может быть, вы сходите к ней?» — тихо спросила Маргарет. «Если бы я мог. Если бы у меня было время, чтобы подумать и найти нужные слова. Но вот так сразу...» Дочь поняла, что ее отец действительно не сможет справиться с подобным поручением. Волнуясь, он дрожал всем телом. «Тогда я пойду», — сказала она. «Благослови вас Бог, юная леди. Это будет добрый поступок, так как женщина очень больна и мало кто из соседей знает ее. Маргарет постучала в закрытую дверь. Но из дома донёсся лишь громкий шум, создаваемый сворой маленьких, плохо воспитанных детей. Не услышав разрешения войти, она поняла, что его и не будет. Каждый миг отсрочки усиливал ее страх, поэтому она решительно открыла дверь и, переступив порог, защелкнула железный засов. Миссис Бушер сидела в кресле качалки у едва горевшего камина. Судя по беспорядку, в доме не убирали несколько дней. Маргарет придвинула к себе шаткий табурет. От волнения в горле у нее пересохло, а детский шум стал настолько громким, что первое приветствие осталось неуслышанным. Она попробовала еще раз. «Как поживаете, миссис Бушер? Выглядите вы неважно». «Как я могу поживать?» — ворчливо ответила женщина. «Хуже некуда. Муж оставил на меня детей, а мне нечего дать им, чтобы утолить их голод. Я сижу без пени, такая слабая и несчастная». «Он давно ушел. Четыре дня назад. В Милтоне его никто не жалует, поэтому он отправился искать работу в Гринфилд. Уже должен был вернуться или отправить мне словечко, что устроился там. Этот бездельник мог бы... «Не вините его», — сказала Маргарет. «Я уверена, он тяжело переживал за вас». Чертов ребенок! Ты можешь не орать и дать мне послушать, что говорит эта леди?» закричала миссис Бушер, обращаясь к годовалому ребенку. Повернувшись к Маргарет, она извиняющимся голосом продолжила свои жалобы. «Этот малыш постоянно просит у меня папочку и хлебушка. А мне нечего дать ему. Джон, подлец, ушел и забыл о нас. А он у нас папочкин любимчик». С внезапной нежностью женщина приподняла ребенка с пола и усадила его к себе на колени. Она начала нежно целовать малыша. Маргарет опустила ладонь на руку женщины, привлекая ее внимание. Их глаза встретились. «Бедный мальчик», — медленно произнесла девушка. «Он был любимцем папы». «Он и есть его любимец», — ответила женщина, торопливо поднимаясь на ноги. «Почему вы так говорите?» Наступила долгая пауза. Через минуту миссис Бушер перешла на ворчливый и яростный крик. «Я сказала, что Джон души не чает в моем сыне. Бедные люди могут любить своих чат не хуже богачей. Почему вы говорите о моем муже в прошедшем времени?» Добиваясь ответа, она встряхнула Маргарет за плечи. «О, Господи!» — прошептала миссис Бушер, когда вдруг поняла смысл ответного взгляда, полного слёз. Она рухнула в кресло. Маргарет взяла ребенка и положила малыша ей на руки. «Он любил его», — тихо сказала она. «Да», — кивнув, произнесла женщина, — «Джон любил всех нас. Еще несколько дней назад мы любили и были любимыми. Это было давно, при его жизни с нами». Он считал маленького Джонни самым лучшим из нас. Но у него на всех хватало любви. И на меня. Хотя я постоянно ругала его, как пять минут назад. Она снова попыталась встать. «А вы уверены, что он умер? Может быть, он просто болен или лежит где-то при смерти? Может быть, его еще можно привести в чувство, я...» Сама давно болею и знаю, как это иногда бывает. Джон умер. Он утонул. Людей часто приводят в сознание после того, как они утонули. Хотя о чем я говорю? Почему сижу тут, когда нужно волноваться? Дети, тише! Возьмите хлеб, возьмите игрушки, но только не плачьте, пока мое сердце истекает кровью. Боже, дай мне силы. О, Джон! О, мой любимый муж! Маргарет подхватила ее под руки и усадила в скрипевшее кресло, а сама опустилась на колени, прижав ее голову к своему плечу. Напуганные дети собрались в кучку, начиная понимать глубокое таинство происходящего. Но осознание того, что случилось, приходило к ним медленно. Их восприятие было тусклым и вялым от постоянного голодания. Но когда эти мальчики и девочки поняли правду, Они принялись так отчаянно плакать, что Маргарет не знала, как вынести их крик. Громче всех рыдал Джонни, бедный малыш. Он пока еще не знал, о чем плакал. Их мать дрожала, цепляясь за плечи девушки. Маргарет услышала шум у дверей. «Открой», — сказала она старшему ребёнку. «Отодвинь засов. Только не плачь не кричи. Пусть твоего папу поднимут наверх. Тихо». И осторожно. Мама не должна услышать их. Она сейчас в обмороке. Так даже лучше для бедняжки, сказала позже женщина, вошедшая следом за мужчинами, переносившими труп. Наверное, вам трудно поддерживать ее. Подождите, я найду подушку, и мы опустим ее на пол. Услужливая соседка оказала Маргарет большую помощь. Женщина недавно переехала в Крэмптон. Она не знала бушеров но была настолько доброй и внимательной, что Маргарет почувствовала себя лишней в этой ситуации. Тем временем дом наполнился любопытными и сочувствующими ротозеями. Даже если бы мисс Хейл покинула помещение, они вряд ли последовали бы ее примеру. Она осмотрелась по сторонам в поисках Николаса. Его тут не было. Поэтому она заговорила с женщиной, предложившей опустить миссис Бушер на пол. Не могли бы вы намекнуть этим людям, что им лучше выйти из дома? Когда миссис Бушер придет в себя, она должна увидеть только одного-двух хороших знакомых. Папа, поговорите с людьми, попросите их уйти. Ей трудно дышать при таком количестве народа. Маргарет стала на колени рядом с миссис Бушер и протерла ее лицо уксусом. Через несколько минут она почувствовала приток свежего воздуха и, оглянувшись, увидела улыбки на лицах соседки и отца. «Как вам это удалось?» — спросила она. «Наша добрая подруга использовала хитрость», — ответил отец. «Все уже ушли». «Я попросила людей пожалеть вдову и покинуть дом, взяв к себе на время бедных сироток», — пояснила женщина. «Это самое большое, что можно было сделать. Сегодня детишек досыто накормят и обогреют сердечной добротой». Она знает, как умер ее муж?» «Нет», — ответила Маргарет. «Я не могла рассказать ей все сразу. Она должна понимать, что случилось. Ведь будет расследование. Смотрите, женщина приходит в себя. Кто поговорит с ней? Вы или я? Или, может быть, ваш отец?» «Нет, лучше вы», — сказала Маргарет. Пару минут они молча ждали, когда сознание миссис Бушер прояснится. Затем соседка села на пол и уложила голову вдовы на свои колени. «Да, бедняжка», — сказала она, — «твой мужчина умер. Знаешь, как это произошло?» «Он утонул», — тихо ответила миссис Бушер, впервые заплакав и осознав своё горе. «Да, его нашли утонувшим. Он возвращался домой, потеряв любую надежду на светлую жизнь». Наверное, он подумал, что Бог не будет таким жестоким, как люди. Ведь Господь милосерден. Он нежен, как мать. Нет, я не говорю, что твой мужчина был прав. Возможно, он ошибался. Никто из нас, ни я, ни ты, ни наши близкие, не знает, что переживало его несчастное сердце. И лучше нам этого не знать. «Он оставил меня одну, с целой оравой детей», — простонала вдова почти не обратившая внимания на то, как именно умер ее муж. Маргарет не ожидала такой реакции, однако беспомощную женщину больше тревожил вопрос, как она и ее дети будут дальше жить после потери кормильца. «Вы не останетесь одна», — произнес мистер Хейл. «Неужели вы не знаете, кто будет с вами, кто позаботится о вас?» Вдова посмотрела на отца Маргарет с таким недоумением, словно только что заметила его присутствие. «Вам же известно, кто становится отцом для сирот», — продолжил он. «У меня шесть детей, сэр. Старшему еще нет восьми. Я не сомневаюсь в силе Господа, но помимо большой веры, тут нужны еще и деньги». Она снова начала плакать. «Вам лучше поговорить с ней завтра, сэр», — сказала соседка. Сейчас её утешил бы только ребенок, лежащий на груди. Жаль, что люди забрали всех детей. «Я схожу за малышом», — произнесла Маргарет. Через несколько минут она вернулась с Джонни на руках. Лицо мальчика было испачкано кашей. Кулачки сжимали несколько ракушек и маленькую голову от гипсовой фигурки. Девушка опустила ребенка на колени матери. «Хорошо», — сказала соседка. «Теперь идите». Сейчас эта парочка утешит друг друга. Никто не помогает в горе лучше, чем ребенок. Я останусь с ней до вечера или пока буду нужна. Если хотите поговорить с ней по-умному, приходите завтра. Сегодня она не готова к серьезным беседам. Когда Маргарет и ее отец вышли во двор, они на мгновение задержались у дома Хиггинса. «Может, заглянем к нему?» — спросил мистер Хейл. Он постучал в дверь. Не получив ответа и решив, что Николас куда-то ушел, они спустились с крыльца. Внезапно изнутри послышался звук. Наверное, упала книга. «Хиггинс», — окликнула Маргарет. «Это мы. Вы не впустите нас?» «Нет», — ответил он. «Я запер дверь на засов, и это лучше всяких слов говорит о том, что мне хочется побыть одному». Мистер Хейл открыл было рот, собираясь переубедить его. Но Маргарет приложила палец к губам. «Меня не удивляет его поведение», — сказала она. «Я сама не отказалась бы от уединения. Похоже, только оно помогает людям в подобные дни».